Глава вторая. Фатина села на постели, рывком выдернув себя из тягостного мучительного сна. Во сне она не могла вдохнуть, не могла пошевельнуться, только стояла и слушала. Слушала, как разговаривает с Джудом на маяке демоница. поддерживая бесценное равновесие в новом виде, с учетом открывшихся фактов». Увещевала соблазнительная эмпуса. «Мир не состоит из кромешников и людей». Он не состоит из кромешников, людей и полукровок. Он состоит из кромешников, людей, полукровок, которые мало кому интересны, и демонов. Вот так на самом деле выглядит ваше равновесие, и ты ему должен служить. Это совершенно не противоречит твоим знаменитым принципам. Молчишь, молчишь. Возможно, боишься за свою репутацию — Как согласиться на пакт с демонами при свидетелях, да? Не волнуйся, они все забудут. Это легко. Даже ты, стиратель, умеешь так воздействовать на людей, но в этот раз тебе не придется. Мы сделаем все за тебя. Ничего особенного, они просто все забудут и станут следить за твоим взлетом, так же, как остальные, в восхищении разинув рот. Ты ничего не теряешь, ведь у тебя ничего и нет. Ее голос лился, как елей, обволакивая и запутывая, сбивая с толку. Джуд переступил с ноги на ногу. Фатина боялась моргнуть, не сводила с него глаз. У меня есть все, что мне нужно, твердо ответил он. И вы не в силах дать мне хоть что-то. Все? прошипела совратительница. Все? Все тебе предлагаю я. У тебя нет ничего и никого. Нет, нет, никогда не было и никогда не будет, если ты не согласишься. Кто у тебя есть? Эти. Посмотри на них. Чужестранец, который прославился чужими заслугами. Женщина, которая тобой открыто пренебрегает. И два брата, которые живут за твой счет и питаются завистью к тебе». Джуд повернул голову и обвел их всех медленным взглядом. «Завистью ко мне, ко мне, у которого ничего нет. Что-то у вас не сходится, леди, как ни крути. Если у меня нет ничего, чему же завидовать?» Она пожала плечами. «Нет ничего, кроме умения стирать, губить. Больше у тебя ничего нет и не будет. Не будет и их, если ты не согласишься». «Вы их уничтожите?» «Вы пойдете открытой войной на нейтралов? Попробуйте тронуть хотя бы волосок на голове у одного из них. Я устрою вам такую войну, что о вас никто не вспомнит еще сотню лет. Некум будет вспоминать. Я подниму всех полукровок и всех кромешников. Они все еще наши родители и не останутся в стороне, если вы будете угрожать их детям». Несгибаемый Джуд задрал подбородок кверху и вызывающе скрестил руки на груди. «Мы их не уничтожим», — издевательски процедил Эмпуса. «Мы уничтожим тебя. Ни один из них не останется с тобой уже к концу этого дня. Это очень-очень легко, дерзкий воитель. Неужели ты и правда думаешь, что тебе есть, что противопоставить нам? Имя нам — Легион, а ты — один. Ты никому не нужен, как бы ты ни старался ради них». «Как бы ни лез из кожи вон, я даю тебе последний шанс, и это твой единственный шанс. Будешь ли ты работать с нами? Хочешь ли ты получить от жизни все, Или ты отказываешься от сделки, обрекаешь себя на одиночество и теряешь все? Скажи «да», кивни, и ты с нами. Я поведу рукой, и они ничего не вспомнят. Вот так, запросто». Джуд отважно шагнул вперед. Я никогда, никогда, сказал он четко и отчетливо, никогда не стану вступать в союз с демонами. Отказываешься, но чего ради? Эмпуса подняла тонкие брови. Скажи, я не могу этого понять. Я обещала тебе все, чего только можно пожелать: власть, славу, деньги и любовь. Джуд усмехнулся.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 Фатина знала, что никак не может позволить Джуду поверить в это, поэтому, собрав все силы, что в ней еще оставались, дернулась, преодолевая заклятие, и проснулась. Боже, боже, сердце было готово выскочить из груди. Это всего лишь сон, а на маяке им показали не более чем спектакль для легковерных полукровок. Близнецы, она сама, они же не помогли демонам уничтожить Джуда, не допустили этого, ведь так? Фатина помнит, что шагнула к нему, взяла его за руку. Они пели вместе и целовались. И потом... И потом ей все о нем рассказали. Фатина потёрла лоб рукой. Что было правдой? Что ложью? Её мозг отчаянно пытался примирить сказку и реальность и продемонстрировал ей эту сценку. Но она ведь выдумала её сама так. «У тебя дежурство сегодня!» — крикнул из-за двери отец. Она совсем забыла, что отец нынче ночует у неё. Понятно, что когда она ввалилась домой вся зарёванная, он не захотел оставлять ее одну. Хотя она бы предпочла поплакать волю, а не держать лицо. «Да, пап, иду», — ответила она. Перед глазами все стояла одинокая фигура того, кто бросил вызов непреодолимой силе. Одинокая фигура. Они все отступились. «Опоздаешь? Уже иду».